Глава 48. Быть. Сильное истощение моего организма неожиданно сыграло свою положительную роль. Нет худо без добра. Ещё раз я убедился в этом, когда вынужденный пост помог мне обуздать свои страсти, то есть пожиравшую меня ненависть к тюремщикам. Я смог взять себя в руки, спокойно проанализировать обстановку и холодным рациональным умом Сделать заключение. Мне осталось жить одну, максимум две недели. Затем так же спокойно и рационально я подумал. Что произойдет, если я выполню требования палачей и признаю себя сумасшедшим? Разве от этого я фактически стану сумасшедшим? Нет. Разве этим я нанесу вред хоть одному человеку? Нет. Я только унижу себя. Но это временно. Я смою с себя это пятно, как только выйду на свободу. Но то пятно, которое я брошу на коммунистических палачей, им будет никогда не смыть. После долгих и мучительных раздумий я попросил у сестры лист и написал то, что от меня требовали. Я написал, что признаю себя психически больным и признаю, что на почве болезни пытался в 1967 году бежать из Советского Союза в Турцию. Одновременно я одной фразой выразил осуждение своему преступлению и обещал больше не делать попыток побега. Всё это я написал страшными каракулями, так как пальцы мои едва держали ручку. Отдав заявление сестре для передачи врачам, я подумал: "Сейчас я предал себе. Теперь один только Бог знает мои истинные намерения". И только он может помочь мне. Вечером мне укол делать не стали. Вам уколы отменили, сообщила мне дежурная сестра. Утром следующего дня, когда я пришёл за таблетками, вместо восьми таблеток халапередола мне дали всего одну таблетку триптозина. По спецтюремным понятиям такая порция почти ничего. Днём меня перевели из тёмной и мрачной четвёртой камеры в большую и довольно светлую камеру номер 5, которая показалась мне почти свободой. Вечером мне в ладонь снова упала таблетка триптозина. Её я не проглотил, а дежурная сестра не стала смотреть мой рот. Значит, специальные инструкции относительно меня теперь были отменены. Вероятно, моё заявление Врачи восприняли как свою крупную победу и теперь сменили кнут на пряник. Медленно, с большим трудом стал я возвращаться к жизни. Только через 10 дней я начал вставать с койки и медленно прохаживаться по камере. Скованности и судороги проходили. Другие физические недуги отпускали. Однако отрыжка желчью как будто даже усилилась. Политический Ларен, человек добрый и наблюдательный, заметил у меня постоянную отрыжку и вспомнил, что слышал на свободе. Вам нужны цитрусовые. Я думаю, что вам могут помочь только цитрусовые. Если бы мне сказали, что мне может помочь только лунный грунт, доставленный на землю американскими астронавтами, это было бы то же самое. Кто мог прислать мне апельсины? Никто. Совершенно так же, как и лунный грунт. Ещё через 2 недели я вышел на прогулку. На прогулке ко мне подошёл Шостак и рассказал о своей беседе с Бачковской. Она сравнила меня с вами, сообщил Шостак. И сказала буквально следующее: "Витохина мы решили на очередной комиссии выписать. Не отчаивайтесь, придёт время, выпишем и вас". Я думаю, что на этот раз они действительно меня выпишут, ответил я. По мере того, как скопившиеся в моём организме яды выходили из него, а новых ядов я не глотал, мой организм возвращался к сравнительно нормальному функционированию. Появился аппетит. Вполне естественно, что мне теперь было необходимо питание. А где его взять? Посылка, которую прислали родственники Муравьёву, была съедена. Теперь и он сам ел тюремный помой. Войти работать на старое место, где кое-что перепадало, об этом нечего было и думать. На моем месте работал Виктор Ткаченко. Он, без сомнения, был здоровым человеком и пользовался благосклонностью администрации лагеря. Поэтому вплоть до выписки никакая сила уже не столкнет его с этой должности. А голод с каждым днем все сильнее и сильнее давал себя чувствовать. Скоро я уже не мог ни о чем думать, кроме как о еде. И вот я решил попробовать, смогу ли я теперь, когда я признал себя психически больным, получить инвалидность, а следовательно и пенсию. Почти все уголовники и некоторые политзаключенные, такие как Завадский, Сера и Федосов, оформили инвалидность и получали пенсию. На пенсию можно было покупать кое-какие продукты в тюремном ларьке. и добавлять их к голодному тюремному пайку. Я составил письмо одной из моих знакомых по работе в Ленинграде, прося её помочь мне достать документы для получения пенсии. Однако дальше ординаторской моё письмо не ушло. Прочитав его Бачковская потребовала меня к себе. "Мы не пропустили вашего письма, Юрий Александрович", заявила мне Бачковская. И посмотрела на остальных врачей в ординаторской, которые приготовились слушать наш разговор. Вы просите вашу знакомую, чтобы она начала хлопотать вам пенсию. Но позвольте, за что вам пенсию? Не утруждайтесь напрасно своей знакомой. Никто не даст вам пенсию. Для того, чтобы получать пенсию, надо иметь инвалидность. Но ни один состав комиссии в ТТК никогда не даст вам даже третью группу инвалидности. Но хотел ответить я на её не прикрыто циничное высказывание. Никаких, но выкиньте из головы всякие мысли о пенсии. Я очень хорошо понял смысл этого спектакля. Важковская, пользуясь случаем, решила подчеркнуть, что она никогда не считала меня психически больным человеком, а в течение многих лет добивалась того, чтобы я признал себя таковым с единственной целью сломить меня морально. Теперь она это подчёркивала Вы, мол, сдавшийся человек, сломленный человек, не выдержавший пыток, но отнюдь не больной. И я не позволю вам даже для приличия считаться больным. Я продолжал страшно голодать. И когда я сам никакого выхода из этого положения не нашел, вдруг идею подсказал Витя Дьяченко, с которым я раньше играл в шахматы. «Идите работать официантом в раздаточную», — предложил Витя. «Там хоть баланды, в волю наедитесь, и свободу ходить по коридору получите. Опять играть в шахматы будем». Витя уже несколько лет работал официантом и хорошо знал эту работу. Пришлось опять спрашивать разрешение у врачей. В это время в раздаточной как раз не хватало человека. Врачи разрешили. Я приступил к новым обязанностям. В них входила... На завтрак наливать в общий бак кипяток из кипятильника и накрывать на столы селёдку или тюльку, предварительно разделив ведро тюльки на 300 человек. В обед я разливал по кружкам компот и разносил эти кружки по столам. В ужин я разносил по столам кружки с молоком, когда оно было, или кружки с сахаром, когда молока не было, а также клал в каждую тарелку с кашей 7 г творога, когда он был. Кроме того, я должен был за каждой сменой убирать четыре стола. Перед началом раздачи я ходил вместе с другими официантами и дежурными больными в подвальное помещение, где помещалась кухня за термосами с пищей. Работа была посменная: день работать, день отдыхать. Вить оказался прав. Работая в раздаточной, я стал получать больше и гуще баланду. Кроме того, изредка доставалась диетическая каша или кусочек мяса. Вольная санитарка, контролировавшая нашу работу, иногда давала официантам по лишней кружке обратно. Санитары снова стали меня уважать. В моих руках оказались важные продукты – компот и селедка. Селедку ни я, ни муравьев никогда не ели, и я мог отдавать ее другим. Кроме того, я мог взять несколько лишних порций из бочки, когда сам накладывал в ведро. Поэтому санитарам я селёдку давал, если они просили. Компот из покол веков разливался так, чтобы оставалось для санитаров. Наевшись разных домашних продуктов, которыми их угощали больные, санитарам хотелось выпить компоту. Я снова стал ходить по вечерам в рабочую камеру, играть с Витей в шахматы. Витя Дьяченко остался моим единственным другом в отделении. Муравьева и Чинного выписали, причем Чинного перед выпиской сделали вторую группу инвалидности, и родители взяли его на поруки. Муравьева увезли в Донецкую психиатрическую больницу. Оттуда он писал мне письма, но врачи их мне не передавали. Освободили также из Шестака и разрешили ему уехать в Израиль. 23 сентября 1975 года состоялась очередная комиссия по выписке больных. Она прошла как по нотам. Профессор Блохина спросил меня: "Как вы себя чувствуете?" "Спасибо, хорошо". "Больше вам не кажется, что вас пытают?" "Нет, меня лечат". "А где вы находитесь, в больнице или в тюрьме?" "В больнице". "А почему вы раньше называли больницу конслагерем?" по болезни. А сейчас тоже больны или выздоровели? Выздоровел. Можете идти. Уходя, я заметил, какие довольные улыбки были на лицах у зрителей этого спектакля. У Катковой, Бачковской, Березовской и других. Они уже думали, что сломали меня, что им удалось меня перевоспитать. Теперь они были уверены, что я напуган на всю жизнь. И всегда буду видеть новое платье на коммунистическом короле, даже когда этот король совершенно голый. Но они просчитались. Уходя, я думал: ничего. Смеётся тот, кто смеётся последним. Я ещё оправдаю всё. Я смою с себя это пятно. Когда на следующий день Нина Абрамовна вызвала меня в ординаторскую, и по секрету сказала, что комиссия выписала меня, это известие не явилось для меня неожиданностью. Она добавила, что решение комиссии пойдет сперва на утверждение в суд, а после суда в КГБ. Так что работайте спокойно, еще долго ждать. И никому не говорите о том, что я вам сказала. Небольшому числу политзаключенных я все же сообщил о выписке. «Будьте осторожны на свободе», — предупреждали они меня. Целый год агенты КГБ будут ходить за вами по пятам, да и потом тоже из вида не выпустят. Если раньше, до тюрьмы, я никого не посвящал в свои планы, то теперь-то и подавно, — подумал я. Надо вообще не показывать вида, что у меня есть какие-то планы. Саша Полежаев, которому я сообщил о своей выписке, сказал мне, «Недавно, как ты знаешь, уехал за границу Шостак». Только вряд ли он поможет мне чем-нибудь, хотя я и просил его об этом. Вот если бы ты попал на запад. Единственное, что я начал готовить к своему отъезду это сетку. Теперь мы вязали сетки в подвале нового здания, верхние этажи которого были заняты под кабинет Прусса, кабинеты его заместителей и под различные офисы. Санитары приводили нас в подвал около 8 часов утра. Мы рассаживались на скамейке и вязали сетки целый день при электрическом свете, так как окошки были маленькие и не давали достаточно света. Сделавшись официантом, я мог ходить на сетки только через день. Во время общего вязания стандартных сеток я стал вязать особую сетку большого размера и с очень длинными ручками. Её я придумал во время своих многолетних размышлений о побеге. В неё я собирался уложить надувной матрас, парус, продукты питания и другие необходимые в море предметы. Длинные ручки сетки я собирался надеть себе на шею через голову и саму сетку приспособить на животе и специальными тесёмками привязать в обхват туловища за спиной, так бы я мог плыть долгое время. Вряд ли кто-нибудь мог догадаться о быственном назначении этой моей сетки. Инструктор трудотерапии, увидев, что я вяжу нестандартную сетку, подошла ко мне с вопросом. Я тихо объяснил ей, что комиссия меня выписала, и я вяжу сетку для своих вещей, ибо мой рюкзак на тюремном складе украден. Она была удовлетворена ответом. Потянулись долгие дни и месяцы ожидания. Уголовники выписаны одновременно со мной 23 сентября. Уехали через один, максимум через 2 месяца. Потом состоялась ещё одна комиссия для другой группы больных. На ней тоже выписали нескольких больных. Прошло время, и эти уехали тоже. А я всё ждал решения суда и КГБ. Прошла осень и началась зима. Всю зиму я работал официантом, а в свободное время вязал сетки, чтобы заработать хоть немного денег к освобождению. В первых числах марта 76-го я заболел. Меня потного продуло из открытого окна, когда я накрывал столы в столовой. Я слег в постель, и Бочковская поставила диагноз «грипп». Коммунистические врачи любую болезнь называют гриппом. На самом деле моя болезнь оказалась намного серьезнее. Когда заболевали другие официанты, то их не увольняли, а наоборот, всячески подкармливали. Оставив у себя халат, они перед каждым приемом пищи надевали его, как пропуск, и шли в раздаточную, где и ели. Раза два так же поступил и я. Однако скоро ко мне в камеру пришла все та же Лаврентьевна и сказала, «Не работаешь, отдай халат». «Но я буду работать опять, как только поправлюсь», — ответил я. «Ничего не знаю», — возразила Лаврентьевна. «Приказ врачей». Лишившись халата, я тем самым лишился и пропуска в раздаточную и следовательно добавки, которую давали официантам. Для меня снова наступил голод. Даже будучи больным воспалением лёгких, а вовсе не гриппом, я сильно ощущал этот голод, и вновь перед моим мысленным взором замелькали миски с кашей, с картошкой и тому подобные деликатесы. Отвлечься от голодных мыслей меня заставил вызов к врачам. В ординаторской, кроме врачей, находился молодой офицер из охраны тюрьмы. "Очевидно, скоро придут из суда ваши документы", сказала мне Бачковская. "А ехать вам не в чём, вещи ваши украдены. Пойдите сейчас в склад вместе с лейтенантом и выберите себе там что-нибудь из одежды". Мы вышли В складе сперват искали и выбросили прямо на грязный цементный пол те мои вещи, которые воры посчитали слишком старыми и потому не взяли. Я в ноше видел своё зимнее пальто и зимние ботинки, купленные 20 лет назад. Оказалось, не украдена меховая шапка из-за сильной её потёртости, а также свитер, фланелевая рубашка и рваное шерстяное бельё, чему я больше всего обрадовался. Украдено были костюм, рюкзак, две пары белья и рубашка. Колодщик по распоряжению лейтенанта принёс мешок с вещами умерших. Мало того, что все вещи были сальные, грязные и скомканные, но главное, все они были маленьких размеров. Перебрав всё, я отложил в сторону две пары белья и рубашку, но остального найти не мог. Тогда официант отложил сам пиджак маленького размера. рваные брюки и простой черный мешок вместо рюкзака. «Придется довольствоваться тем, что есть», — сказал он. «Низ у рукава пиджака я велю выпустить». Оставив все вещи в складе, мы вернулись в отделение. Там лейтенант продиктовал мне расписку такого содержания. Я, Витохин Юа, даю настоящую расписку в том, что все свои вещи получил полностью и никаких претензий не имею. Я подумал о том, что произойдёт, если я не подпишу, но пожалел свои нервы и спокойствие и подписал. А кроме того, я чувствовал высокую температуру и слабость и стремился скорее вернуться в койку. Не выдержав мук голода, я решил 18 марта, когда началась отовка нашего отделения в тюремном ларьке, также отовариться. Я до сих пор берёг как зеницу ока 70 с небольшим рублей. заработанных плетением сеток. Я знал, что после выхода из тюрьмы мне никто не поможет. Я купил в ларьке масло, сахар у пряников и две банки рыбных консервов. Когда я вернулся в отделение, держа в руках продукты, сестра сказала «Витохин на рентген». Не могла она сказать об этом на полчаса раньше. Я бы не потратил денег на ненужные теперь продукты.